Глава восьмая. Поезд. Зомби. «Да что же это?» Мишка развернулся, уставился на мост. Там была тварь. Человека-ящер с длиннющим хвостом, а Егор исчез. Свалился вниз, в пропасть без дна. «Яна!» — заорал он. «Там Егор наш, он...» Василиск, до того глядевший вниз сквозь прорехи между досками, поднял голову и зашагал дальше по висячему мосту. Понимал, сволочь, что теперь они никуда не денутся. Сообразительная тварь, и видит, что у них оружия нет. и Щерюга поганая, что же делать? Как его остановить? Митей с Яной замерли позади Большого, и проводник сказал. Убежать от него не сможем. Василиски, если разгонится... Ломайте столб! Заорал Мишка. Из каменистой земли у обрыва торчали два метровых столба, к основаниям которых тянулась пара тросов. К ним крепились доски, а к верхушкам столбов другая пара, заменяющая перила. А основной трос слева порвался, мост держался только на правом, ну и на перилах. С этой стороны трухлявый с виду столб был сильно накоренен. Я насильно ударила по нему ногой, столб содрогнулся, полетели щепки. Василиск понял, что они затеяли, и побежал по мосту. Митяй, оттолкнув Яну, трижды пнул столб. Тот шатался, трещал, но не ломался. Василиск несся к ним, хвост качался, бил по доскам. «Назад оба!» — зарал большой, отскакивая. «Недаром ведь он был большим. Аватара такая крупная. В игре у него по умолчанию больше параметр физической силы, в ущерб параметру ловкость. Нагнувшись, он с трубным ревом с разбега вломился в столб плечом. И когда Василиск почти достиг конца моста, столб сломался в основание. Вся длинная шаткая конструкция, состоящая из тросов, веревок и досок, провалилась вниз, утянув столб за собой. Мутант на миг будто завис в воздухе в полуметре от склона, и на его чешуйчатой роже отразилось недоумение. А потом он взмахнул руками, едва не зацепив Митяю, и упал в раскол. Большой схватил Митяй за шиворот. «Что с Атилой? «Я откуда знаю?» Проводник оттолкнул его. «Никто не знает, что внизу». «Так он разбился?» Спросила Яна потерянным голосом. Но Митяй лишь махнул рукой. «Да вам, неизвестно». «А вдруг его в другую игру выбросило?» Предположил Большой. какую еще другую игру? У тебя сталкер-крыша уехала? Ладно, все, идем!» Он поспешил прочь от раскола, и я не с большим поневоле пришлось бежать следом. Когда с километр, перевалив через невысокую каменную гряду, впереди взгляду открылось болото, поросшее рогозом. Стояла глубокая ночь, светила луна. Левее гряды через болото тянулась широкая дамба, где поблескивали рельсы. Железнодорожная ветка убегала в мутную пелену тумана. «Стоп!» — сказал Мишка. «Ну что еще случилось?» — заворчал Митяй. «Нам вниз надо, по дамбе болото пересечь. Там нас...» «Стой!» — стой, сказал. «Нам с... э... партнёром», — подсказала Яна. «Да, нам с партнёром переговорить надо». «Ну говорите». Оставайся на месте, мы скоро. Они прошли вперед, постояли немного, глядя друг на друга, и Яна сказала. «Мы не знаем, погиб он или нет. В этой зоне, чем бы она ни была, такая чертовщина творится. Чего угодно жди. Он может сейчас в двух мутантах сидеть и водку пить. Или...» «Не», — перебил Мишка. А Тила чел серьезный, если выжил после раскола, То есть, если он вообще сейчас здесь, в этом мире, уже наверняка двигается к вторсарью «Если так, то нам надо просто продолжать то, что делали», — решила Яна. «Идем дальше с этим». Она покосилась на маячевшую в нескольких метрах от них фигуру. Метяем «Да, только думаю, стоит ли ему вообще доверять?» Она пожала плечами. «Да фиг его знает». Они были с картографом на вторсырье, попали в какую-то передрягу. В какую, кстати? Ведь мы его до сих пор и не расспросили толком. То военные на периметре, то раскол с Василийском. Не до разговоров. «Вот сейчас давай расспросим», — кивнул Мишка. «То есть, таки да, идем дальше к вторсырью, выручать картографа и надеемся, что Атила туда уже заявится, где бы он ни был теперь». Но походу надо Митяя хорошенечко допросить, с пристрастием. Они вернулись к проводнику, и тот сразу повел их вниз по едва заметной тропинке, извивающейся между валунами. Болото впереди слабо мерцало, но неравномерно кое-где виднелись травянистые островки и большие пятна ряски, напоминавшие континенты на развернутой карте планеты, которые медленно смещались, меняя очертания. «Митяй, ответь-ка нам на один вопрос», — заговорил Мишка. вот вы достали как!» — воскликнул проводник, прыгая с камня на камень. «Болото, охренеть, опасное место, поэтому давайте тихо и... Заткнись!» Вдруг рявкнул Яна голосом училки младших классов, обращающийся к двоечнику-хулигану, и Митяй едва не покатился вниз по склону. «Заткнись и на вопрос отвечай!» «Что, одновременно?» Восхитился логикой Мишка. «Сначала заткнись, а потом отвечай. В смысле, это я ему? Давай рассказывай, что там у вас произошло с картографом? Каким образом он попал в ловушку? Почему не может выйти, а ты смог?» Митяй, достигнув конца склона, оглянулся на нее и проворчал. «Ладно, рассказываю. Но вы за мной идите и не отставайте. И тихо». Преодолев узкую низину между склоном и болотом он стал взбираться на дамбу Слушайте, расхотите На вторсые есть схрон он оступился а я на чуть не ляпнула баговой но вовремя прикусил язык чтобы избежать лишних расспросов ведь по всему их проводник не пись». вот как на упоминание об игре отреагировал ничего не понял думают что они в реальной зоне Мишка тоже правильно молчал, ждал продолжения. «В общем, схрон у нас там, а твоя кое-что осталась. А картограф сумел кодовый замок на двери вскрыть». «Ты не чести, перебил Большой. «Я-то главную мысль не улавливаю». «А чего там улавливать?» Митяй глянул через плечо. «Там дверь, как в ваш анклав, за ней схрон». Он замолчал, к чему-то прислушиваясь. потом быстро взобрался на дамбу и поднял руку, чтобы спутники тоже остановились. «Что там?» — подшептала Яна. «Схроня-то?» — махнул рукой и быстро зашагал по дамбе вперед. «Ничего, то наши с картографом дела. Хотите, его спросите, когда встретитесь. Но я про такое ни с кем не говорю». «Да не в схроне, а там!» Яна догнала его и указала в противоположную сторону. «Ты что-то слышал?» Митей остановился, недовольно посмотрел на нее, встретился взглядом с хмурым мишкой. «Похоже, вертолет летит». «Я ничего не слышу», — сердито сказал Большой. «Ты от темы не уходи». «Да вы сами тупите!» — огрызнулся Митяй. «Рассказать не даете». Картограф вскроен зашел, там сигналка тревожная сработала. Все вырубилось. Дверь замкнула. «Хорошо, через нее говорить можно, не слишком толстая. В общем, я снаружи был, мне картограф велел вас найти. Я договор выполнил, теперь веду к нему». «Куда именно?» «Да на фабрику!» Чуть не выкрикнул он. «Там картографы держат». «Ага». Мишка переглянулся с Яной. «Мы пошли, потому что Тила пошел». но сейчас его с нами нет. «Картографу нужна помощь». Митяй ускорил шаг, но Мишка задержал его, развернул к себе. «Может, отели тоже?» «Перестаньте!» Я топнула ногой. «Митяй, ты знаешь точно, что впереди?» Проводник помедлил. «Ты перед расколом плутал. В зоне все перепуталось. Уверен в направлении или...» «Ладно», — начал он, кивнул на рельсы. «Ветка ведет на ЖД-станцию возле мертвого города, а от нее на АЭС». «Мы без тебя знаем», — Большой хмыкнул. «Умник». «Но сейчас, наверное», — продолжил Митя, не обратив внимания, «впереди будет ртутное озеро». «Как это?» Большой шагнул в сторону, всматриваясь в туман за спиной проводника. «Так это!» Митяй обошел Мишку и вновь быстро зашагал по дамбе. «Э, постой!» — Яна поспешила следом. «Большой за ней!» «Ртутное озеро — место, откуда никто не возвращался», — сказала она. «Знаю!» — отмахнулся Митей. «Так, может, пойдем назад?» — предложил Мишка. «Куда?» — Митей оглянулся на ходу. «Там раскол. Через него не перебраться. У нас одна дорога к озеру. А теперь заткнитесь оба и молитесь, чтобы вертушка над дамбой не пролетела». Повисла тишина. Длинная, уходящая вдаль дамба, была не шире десятка метров, и точно по центру ее тянулись рельсы. Старые ржавые рельсы с трухлявыми шпалами, облепленными мхом. Митей быстро шел вдоль полотна, пристально глядя вперед. Мишка с Яной спешили следом. В тишине под ногами шуршали песок и камушки, отчего звук казался очень громким. Хотя луна исчезла за облаками, свет лился с обеих сторон, с болот. Рассеянный и тусклый, бледно-зеленый, с примесью трупно-синего. Он напоминал слабое мерцание гнилушки. Вдруг слева из далекой топи донеслось протяжное завывание. Не то волчи, не то пёсье. Мишка аж поёжился. Такое оно было заунывное, тоскливое. И одновременно, в той стороне, посреди болота, Вспух пелесый валдырь разросся и лопнул, разбрызгав маслянистые сгустки, которые разлетелись во все стороны и растаяли. Вой тут же стих, сменившись частым, сухим потрескиванием справа. «Что это?» — хрипло прошептала Яна, откашлялась и повторила. «Что там?» «Да молчите вы!» — прошепел Митяй. «Не привлекайте внимания!» Быстро за мной и молчать. Но молчать не было сил. Слишком странные и пугающие вещи происходили вокруг. На болоте что-то двигалось, шевелилось. Гуляли волны призрачного света. Спухали и лопались разноцветные пузыри. Вот же место, бормотал Мишка. Кто там вообще живет, а? Что за мутанты? Блин, стрёмно как. Ведь оружие, оружия никакого нет. «А хруст?» Он оглянулся вправо. «Эй, а ну стоять!» Все остановились. «Ну что?» Начал Митей раздраженно и замолчал, когда Мишка скинул руку. Хруст тоже стих. Оборвался так резко, словно тот, кто крался за ними, внезапно застыл на одной ноге. «Слышите?» Одними губами произнес Мишка. «Что?» В том-то и дело, что ничего. Теперь пошли, только медленно. Они пяти шагов не сделали, как хруст возобновился. Его источник был у самого подножия насыпи, и Яна предложила. «Давайте спустимся, поглядим, что там». На нее посмотрели, как на идиотку, и Большой, и митяй. «Не, я слышал, что женщины вообще-то бывают смелее мужчин», — пробормотал Большой. Но это потому что они дуры. Кто за нами идет? Ведь за нами же, Митяй, кто живет в этих топях? Там много кто живет, напряженным шепотом ответил тот, и по тону его стало понятно, что он здорово боится. Мишка на ходу взял земли длинный, острый с одного конца камень. Ухватил половчея, хоть какое-то оружие. Хруст не стихал. Но и не усиливался, кто-то крался за ними. «Идем, идем», — приговаривал Митяй. Они миновали примерно треть насыпи. Вдруг Яна, не выдержав, подхватила с земли сразу три камня, развернулась и один за другим швырнула вниз в сторону источника шума. «Ты что делаешь?» — ахнул Митяй. Один камень с всплеском ушел в воду, второй покатился по склону и тоже свалился в топ. начинавшуюся прямо у подножья, а третий. Звук был, будто он угодил в густое желе, в холодец, который хозяйки ставят на стол по праздникам. Глухо хлюпнуло, потом внизу что-то дернулось. Чап-чап-чап. Зачавкало по болотной грязи. Звук отдалялся. Вот он стал уже почти не слышен. И, наконец, совсем стих. Ох. У Мишки возникло ощущение, что он сдувается, будто воздушный шар. Оно бежало. «Так, что это было за «оно»?» — спросила Яна, когда они снова пошли дальше. «О, а может, таки студень?» Студнями называли подобных существ, передвигающихся на задних ногах, которые предпочитали заманивать свои жертвы, в засады, там обволакивать с головы до ног, и переваривать. У студни были огромные покатые прозрачно-зеленые горбы, и после смерти они разлетались густой вонючей лужей. А еще они умели ловко спрятаться. Заполняли собой, например, яму в земле, маскировались, меняя цвет, становились почти незаметными. Мерзкие твари. Мишка ненавидел их сильнее бесов, монков, брутеров или василисков. За их противоестественность. Какую-то извращенность, что ли? «Может, и студень», — согласился он. «Я окрестности вообще плохо знаю. Это же глубокая зона». Но там озере слыхал. «Только она...» Покрутив головой, Мишка так и не понял, где именно озеро махнул рукой на обум. «Там, похоже». «А еще впереди красный огонек», — пробормотала Яна. Чего? Ух! Большой тоже заметил мутное красное пятно в тумане и покрепче сжал острый камень в руке. И правда, Митяй стоять что там? Не стоять идти! Отрезал Митяй и чуть не побежал. Что там горит? «Симофор». Чего? Откуда тут? А, -а, -а, а вдруг воскликнула Яна с таким выражением, что Мишка уставился на нее. Так это же ветка, по которой, говорят, ходит поезд-призрак. Чего? Мишка еще больше выпучил глаза и остановился. Что за фигня? Пошли. Поезд-призрак. Есть такая легенда. Ты что, не слышал? Мало ли легенд в зоне. Митяй, стой, а ну объясни. Но проводник торопился вперед. Красное пятно приближалось. Вскоре рядом с путями показался трехметровый столб, покрытой серебристой краской. На вершине столба очернела вертикальная панель, где под козырьком ярко горела встроенная лампа, свет которой лился в сторону болот. Видимо, дамба там поворачивала. Поэтому пятно получалось размытым. Симафор к людям боком стоит. «Митяй», — повторил Мишка. «Ну что опять?» — проворчал проводник и остановился, озираясь. «Ты знаешь про поезд?» Да ездит тут. Я хочу бы быстрее вперед, пока он не появился. Почему вперед? Да потому что там внутри, короче, лучше спрятаться. Он перешагнул через рельсы, постоял, таращясь в темноту. Но где? Насыпь узкая, склоны голые, в топе наряд неохота. Можно у подножья залечь. Глубокий, сильный гудок тепловоза взорвал тишину над болотом. «А, едет!» В голосе проводника прорезался неподдельный ужас. «Что? Где?» Сплошился Мишка и тут ощутил легкую вибрацию земли под ногами. Далеко впереди туман разрезал толстый луч прожектора. Он тянулся наискось, рассеивая моры впереди, где дамба искривлялась, делая поворот. ходу!» — Митяй рванул вперёд, навстречу прожектору. «Стой, ты куда?» «Жить хотите за мной?» Они побежали вдоль полотна. Насыпь вдруг сузилась. В темноте тут запросто можно было свалиться вниз. Земля подрагивала все сильнее. Силуэты тепловоза и вагонов росли, обретая форму. «Стрелка!» — выдохнул Мишка, выдохнул Мишка, поняв, наконец, что под семафором пути разветвляются. Один обрывается на краю насыпи. Но... Он растерянно задрал голову. Красный глаз семафора на столбе говорил об одном. Поезд должен остановиться и... Здесь насыпь расширялась, образуя ровную земляную площадку с наискось вверх чугунным рычагом. Рядом виднелась будка обходчика, напоминавшая сортир в огороде. Маленькая с черным слепым проемом окна. Склоны стали пологими. Они уходили далеко в стороны, в болотную темень. Поезд сбавил ход. Тепловоз вновь прогудел на всю округу. Желтый луч прожектора замерцал, побледнел. Стал холодным и словно мертвенным. Земля дрожала вовсю, но звука колес и гудения двигателя не было. задребезжали рельсы. Митей махнул рукой влево, резко свернул, и спустя миг они скрылись за будкой. «Внутрь!» — шикнул проводник. Тяжело. С громким скрипом отворилась рассохшая дверь. В будке не было ничего, кроме мусора под бетонными стенами. Прилипнув к оконному проему, толкаясь и тяжело дыша, беглецы выглянули. — Останавливается, — простонал Митяй. — Он останавливается. Поезд-призрак тормозил. Тепловоз и несколько вагонов позади дотянули до поворота. И за окнами в них там были люди. С виду обычные люди, военные. И все они сидели неподвижно. Сидели и смотрели перед собой, не поворачивая голов, не шевелясь. «Если нас...» — зашептал Митей дрожащим голосом. «Если выйдут наружу и заберут нас внутрь...» «Нет, не хочу. Навечно там. Поезд наружу не выпускает». Ну, но, «Но кто в нем?» — спросил Мишка срывающимся голосом. Митяй, в конец ошалевший от происходящего, попытался засунуть себе в рот кулак, вцепился зубами в костяшки пальцев и застыл, пялись в окно. «Я слышала, что этот поезд попал под самый-самый первый выброс», — пояснила Яна шепотом. «Он вез солдат и с тех пор блуждает». Эшелон остановился перед стрелкой. Мишка уставился в окно, не моргая. Тепловоз, вагоны казались вполне материальными. Даже надписи сохранились на бортах. Люди, сидящие внутри, так и не шелохнулись. Ни один. Вдруг... В тепловозе сдвинулась дверь, раскрыв багровый проем, где появилась высоченная, больше двух метров фигура в шинели, фуражке и начищенных до блеска сапогах. На темном лице огнем сверкнули глаза. Офицер стоял на подножке, медленно поворачивая голову, и у Мишки волосы зашевелились на затылке. Глаза офицера горели адским огнем». Оглядевшись, великан спустился на землю и зашагал к стрелке. Головы сидящих в вагонах разом повернулись. Люди уставились наружу. Яна тихо ойкнула, а Мишка икнул. Великан подошел к стрелке, навалился на рычаг, оскрежетал металл, скрипнуло, потом лязгнуло и рычаг рывком передвинулся вместе с рельсами. Офицер вернулся на подножку, Поднялся по лестнице, взявшись за поручни, но не исчез в кабине тепловоза, а встал лицом к будке. Щелкнула зажигалка, осветив бледные с язвами щеки и сверкающие глаза без зрачков. Зомбак! шепотом выдохнул Мишка, когда великан раскурил сигарету. Только у него глаза светятся. Митя и Яна одновременно с двух сторон пихнули его, чтоб заткнулся. Зомби-офицер застыл, глядя в их сторону. Клела сигарета, но запах табачного дыма не чувствовался. Смотрели наружу безмолвные, неподвижные пассажиры. Ширкоплечий силуэт в шинели был очернен багровым светом, густым и горячим, плещущимся в тепловозе. Что могло так светиться? Мишка даже подумать боялся. Ничего, кроме адских котлов, в голову не приходило. Щелчком пальцев великан отправил окурок на землю, развернулся и скрылся в кабине. Семафор мигнул и переключился на синий. Состав дрогнул и покатился вперед. «Ну куда же он?» — начала Яна растерянно. «Гляди!» — перебил Мишка, схватив ее за руку и ткнул пальцем в оконный проем. Эшелон свернул на проступившую перед ним ветку, Две полоски рельс убегали по склону наступи наискось вбок, в болото. Поезд покатил по ним. Мимо будки проплясали пассажирские вагоны, платформы с БМП, накрытыми брезентом. В конце состава мелькнула древняя теплушка, где на приступке, развалившись кто-то сидел, над ним горел тусклый желтый фонарь. Мишка выпрямился на затекших ногах, провожая взглядом поезд-призрак. Скатившись с насыпи, тот нырнул в туман, окутавший болото, и вскоре пропал в нем, и сейчас, будто и его и не было. И вдруг Мишка понял, что и рельс, по которому он ехал, тоже нет, их просто не было там. Только одна старая ветка, проложена по насыпи, и все. Он первый вышел наружу, за ним, слегка пошатываясь, после пережитого выбрал митяй. Потом Яна. «Идем дальше», — хрипло сказал проводник. «За поворотом дамба заканчивается. Идем». Не оборачиваясь, он зашагал вдоль рельс. Яна с Мишкой переглянулись, и она, пожав плечами, направилась за Митяем. Но Мишка, прежде чем последовать за ними, присел и поднял с земли окурок. Огонек на конце еще тлел. Мишка подумал-подумал, да и затянулся. Вернее, сделал вид, что курит, поскольку всерьез затянуться в игре нельзя. Офигеть! Он, наконец, побежал за остальными. Вдали в вагонах вроде и нормальные люди, а этот, когда вышел, закурил, ну, зомбак зомбаком. Он едва не налетел на резко остановившуюся Яну. Метей впереди развернулся на каблуках, таращив в небо, откуда доносился гул, вертолетного винта. «Дождались!» Зло бросил он и рванул без оглядки по шпалам туда, где виднелся край болт и спасительной полоской чернели высокие заросли кустов. Отцом называли полу сумасшедшего сталкера-отшельника, живущего в ковчеге, посудине. сколоченный из досок и жести прямо на берегу. Отец считал, что скоро пройдет большая волна мутантов, этакий супергон, и вытеснет всех сталкеров из зоны. А после случится мощный выброс. Но те, кто успеет спрятаться в ковчеге, конечно, выживут, хотя непонятно, что особенного в этом дырявом корыте. Хохолок присел на корточки, сворачивая самокрутку толщиной в ствол калаша. Кирилл Нэшик и Брюква отошли к краю палубы, а Аслан и Карим снова удалились на кормо. Мировой тоже закурил, ладонью прикрывая огонек сигареты от ветра. Вроде бы все расслабились, но теле казалось, что стоит ему неловко повернуться и опущенные стволы вновь нацелиться на него. Он стоял посреди палубы, и бездумно озирался, размышляя, где сейчас Мишка с Яной, и метя им. сбежали ли они от Василиска или завалили его. Когда внизу раздались шаги, отец, мужчина с густыми усами и давно не стриженной бородой, сипловатым голосом предупредил, чтобы не стреляли, и, не дожидаясь ответа, забрался на палубу. Следом за ним скачал двуголовый слепой волк по кличке Кир, прирученный еще щенком, по крайней мере, такова была легенда зоны. Но на самом деле волк был утилитой, небольшой программой, автономно действующей внутри движка, на которую прицепили еще и чит. Чит делал сам Егор. Вот откуда он с отцом был знаком. Пока хозяин спал, двуглавый волчар охранял баржу от незваных гостей. Головы, кстати, отдыхали по очереди. Пока одна бдит, другая спит. Атила заволновался, завидев отца. Вспомнит или нет? Все знали, что отшельник страдал частичной потерей памяти. К тому же они неписи, как митяи военные, а значит верят в происходящее. Нет, стоп. Хохолок его помнит, помнит прошлые события, значит аватары в зоне не бездушны, но кто ими управляет? А Атила больше ничего не понимал. Перед ним игроки, они не неписи, но игроки уверенные в реальности происходящего и забывшие весь остальной мир. Или все же не игроки? Что если они бывшие неписи, которые обрели собственное сознание? Или ими управляет Альфа? Да нет же, Альфа больше не существует в зоне. Привет, мировой. Сбудоражный отец не обратил внимания на Егора. Ну что, теперь не верите? И это только начало. Нашествие началось. Мутанты заполнят зону. Нужно действовать. Глаза отца блестели в лунном свете, говорил он громко взбудораженно. «Да ну!» — бросил Кирилл скептически. «По твоей логике, получается, не действовать надо, а закуприваться в ковчеге и не высовывать носа». «Какая еще логика?» — удивился отец. «Их надо истреблять». «Вот именно никакой!» — кивнул Кирилл и замолчал после предостерегающего жеста мирового. «Да», — согласился с отцом бригадир, — «мы тебе поможем». Понятно было, что это не первый их разговор, и Мировой просто подыгрывает. «Скажи», — продолжал он, — «а ты знаешь этого сталкера?» Взгляд отца блуждал, перемещаясь с места на место. Отец повернулся к Атиле, оглядел его, в глазах не намека на узнавание. «Не знаешь?» хм. Мировой небрежно снял автомат с плеча Егора, кивнул наемникам, Нэшик с брюквой подняли оружие. И тут двухголовый волк, радостно тявкнув, подскочил к Атиле и ткнулся обеими мордами ему в ногу, а после стал лизать руку шершавыми языками. Оба на, воскликнул Хохолок. «В смысле? Оба узнали!» «Кирк ноге!» — приказал отец. Волк подчинился нехотя, оглядываясь на Егора и виляя хвостом. «Если Кир признал...» — медленно проговорил отец. «Значит, мы встречались?» «Да». — решительно кивнуло тело. «Встречались очень давно. Я сделал... дал тебе Кира». Отшельник медленно опустился на колено возле мутанта, потрепал его по загривку. Кир глядел то на него, то на Атилу и тихо потявкивал. «Надеюсь, ты не хочешь забрать его?» Отец поднял голову. «Нет, мне бы отсюда выбраться скорее. В мертвый город надо, очень». «Да ну?» — протянул Кирилл. «Отсюда в одиночку никак». «Точно», — кивнул Брюква. «Тут двое суток топать и через раскол». «Зачем тебе в мертвый город?» — спросил мировой. Там мой партнер, он попал в беду на фабрике, в торсерья, Серьезную беду, насколько я понимаю. Повисла тишина. Эхолог шумно поскреб ногтями волосатую грудь. «Надо бы выручить бродягу», — наконец произнес он. «Помог нам, слышишь, командир?» Мировой покачал головой. «Мы не оставим это место, и ты знаешь почему». Он покосился на люк. В центре палубы. Егор вспомнил ящики с оружием и боеприпасами в трюме. Да, столько добра ради похода к мертвому городу не бросают. Это же сумасшедшие деньжищи по меркам зоны. Потому мировому и не хочется отпускать его. Никто не знает о схроне. А если Атила начнет мести языком почем зря, не сегодня так завтра сюда заявится вооруженный до зубов клан, жадный до чужого добра. «Он вам помог?» — уточнил отец. «Да». Сдержанно кивнул мировой. «Ну, тогда пойдем, парень». Отец выпрямился. «Я помогу тебе быстро попасть куда надо».